Комментарий. В начале курса я говорил о том, что главное в произведении – актуальность для автора. Проза, которой вы надеетесь пробудить живое чувство в читателе, неважно доброе или злое, должна вызывать не менее живую реакцию у вас самого. Вы пишете, потому что вам это нужно. Чем острее нужда, тем заряженнее текст. Вы пишете, потому что вам это нужно. Моя авторская задача в данном случае заключалась в том, чтобы посмотреть на себя и своё окружение с саркастическим взглядом. Периодически необходимо это делать. И глумлюсь я здесь не над Герценом, а над самим собой. Что за злобная чушь, скажет бы читатель. Герцен и Чернышевский были совсем не такими. Что за злобная чушь, скажет дописав автор. Я и мои товарищи совсем не такие, или, по крайней мере, не должны быть такими. И будет автору польза